if you're leaving close the door I'm not expecting people anymore hear me grieving lying on the floor whether I'm drunk or dead I really ain't too... глава 32 глава 32 I'm a blind man, I'm a blind man And my world is pale When a blind man cries Lord, you know there ain't a sad привык к ботанику ГОРОД С НИМ СЖИЛСЯ ГОРОД ПРИВЫК К БОТАНИКУ ГОРОД С НИМ СЖИЛСЯ Сообщения о ботанике, даже сенсационные, уже не волновали городских обитателей так, как прежде. Домохозяйки уже не бросали дела и не устремлялись к телевизорам, чтобы услышать очередную новость про ботаника. Домохозяйки изменили ботанику с мексиканскими сериалами. Их мужья тоже вернулись к своим привычным занятиям – к пиву, к футболу. А ботаники стали постепенно забывать, несмотря на все злодеяния, творившиеся в городе, которые власти по-прежнему приписывали только ему. Но так уж устроены люди. Их не волнует или недолго волнует то, что не касается их лично. А ботаники стали забывать, но ботаник знал, как вернуть интерес домохозяйке. Громкий, нечеловеческий крик спорол тишину, чтобы всем стало ясно, как мучительна боль. Испуганно замолчали коты, спорхнули ночные птицы. Крик повторился, но лишь для того, чтобы испустить последнее «прости» безжалостному миру. Кусты раздвинулись и сплелись вновь, а в них остался лежать обезображенный труп молодой, еще недавно симпатичной женщины. Увядшая белая роза покоилась на ее растерзанной груди. Елисееву ловушку, Машенька преследовала одну цель – деликатно подвести Диану к тому, что необходима молекулярно-генетическая экспертиза. Подойти к Елисееву и попросить его сделать это добровольно она не решалась. Так можно лишь в том случае, если Елисеев не ботаник. Тогда он, возможно, обидится, возможно, посмеется, но сперму сдаст, потому что бояться ему нечего. А может и не сдаст, по той же причине. Если же Елисеев ботаник, тут и говорить нечего. Елисеев всеми способами постарается избежать экспертизы. Поэтому Машенька рассчитывала убедить Диану помочь ей в этом. Диане достать сперму Елисеева проще простого, так почему же не снять с него этот груз подозрений? Однако ничего не получилось. Диана решила, что и ей, и Елисееву с грузом будет спокойней. Машенька рассчитывала с помощью цветочницы добиться одного, а добилась совсем другого. Елисеев задумался. Крепко задумался. Проводив Диану на работу, он вернулся, подошел к цветочнице. Чтобы задобрить ее, действительно купил букет и спросил. «Вы не пошутили? Я и в самом деле покупал у вас белые розы». Цветочница уже и не рада была, что связалась, но деваться было некуда, пришлось стоять на своем. «Покупали!» «И много?» «Когда как!» «Вы посмотрите на меня внимательней!» – попросил Елисеев. «Может быть, вы ошибаетесь? Может, перепутали с другим человеком?» «Да как же вас перепутаешь?» – удивилась цветочница. «Вас же вся страна знает!» Она была так убедительна в своем вранье, что Елисеев ей почти поверил. Он бросился припоминать, как все начиналось, где он был, когда произошло первое убийство, когда появился ботаник. И вспомнил, что здесь и был, в этом городе. А когда он уехал, то и ботаник исчез. Об этом Диана и говорила. А потом Елисеев опять появился, и с ним появился и ботаник. День в день. «Да, об этом Диана и говорила. Да и он сам знал». «Нет», – подумал Елисеев. «Это чертовщина какая-то. Так не может быть. Или совпадение, или ботаник действительно со мной играет. Играет? Да он просто издевается». С некоторым усилием Елисеев постарался забыть инцидент с цветочницей и прекратить внутреннее копание. «А то таким образом и до хрени додумаешься!» Решил он, выбрасывая купленный у цветочницы букет в мусорную корзину. Несмотря на легкость и оптимизм, Елисеев в душе был ипохондриком. Он отключился от цветочницы, но за ужином, вечером того же дня, Диана его включила. «Когда ты покупал у той девицы белые розы?» Спросила она. «Я никогда не покупал белых роз!» Ответил Елисеев. «Не ври! Ты нам дарил с Машей!» «Это было так неважно, что я забыл!» «Может, и в другой раз ты посчитал, что неважно и забыл?» «Вспоминай, зачем ты покупал розы у той девицы?» Упрямо чинила допрос Диана. Елисеев рассердился. «Я не покупал у нее! Никогда ничего не покупал!» «Почему же она сегодня к тебе пристала?» «Понятия не имею! Вот у нее и спроси!» но она утверждает что ты покупал у нее розы причем белые проявила настойчивость диана Елисей внезапно успокоился и обреченно махнув рукой сказал думай что хочешь только она врет ну зачем не знаю может опять игры ботаника может она врет под гипнозом может ты в самом деле веришь что покупал у нее дурацкие розы это игры ботаника «Он возомнил себя Господом Богом!» Елисеев с мольбой посмотрел на жену и спросил. «Ты мне не веришь?» «Верю!» – прошептала Диана. Елисеев подошел к ней, она сидела в кресле за столом, опустился на колени и, как маленький, уткнулся в ее покруглевший живот. «Я что-то устал!» – со вздохом признался он. «Много работаешь!» глади его по голове, сказала Диана. Надо больше отдыхать. Какая ты родная, сказал он и, подхватив Диану на руки, понес ее в кровать. Потом была любовь, нежная, ласковая, осторожная даже. Потом Диана заснула в его объятиях и видела сон. Потоки грязи, быстро стекающие по ее огромному животу, превращались в липкую сладковатую кровь этот немного ванильный запах душил диану она понимала что это сон и не могла проснуться и все же проснулась за окном шел дождь даже ливень сильные тонкие струйки как плетки хлестали оконное стекла рядом крепко спал елисеев а на тумбочке надрывался телефон диана схватила трубку Don't stay up and wait for me Singing you're dropping out my batteries now So you know we're going to play Snipay to... Диана схватила трубку и услышала Здравствуй, сука! У меня для тебя хорошие новости между седьмой красноармейской и пятой Во дворе Красного дома, за лавочкой, в кустах лежит труп и белая роза на груди. Сообщи ментам, сука!» Диана, отбросив трубку, как гремучую змею, истошно закричала. Елисеев проснулся, вскочил, увидел валяющуюся на одеяле трубку, прижал к уху, но, услышав короткие гудки, положил ее на аппарат. «Что случилось?» – спросил он. И в это время раздался новый звонок. Диана не успела ничего сказать, Елисеев поднял трубку и приложил ее к уху. «Ты слышала, сука? Повторяю, между седьмой красноармейской и пятой во дворе Красного дома за лавочкой в кустах лежит труб. «И белая роза на груди!» «Сообщи ментам, сука!» «Иди ты в задницу!» — крикнул Елисеев. «Уже там?» — проскрипел голос, и послышались короткие гудки. «Юморист хренов!» — сквозь зубы процедил Елисеев. Диана напряженно наблюдала за мужем. «То...» Спросила она каким-то охрипшим, не своим голосом. Ботаник. Ботаник. Вздохнул Елисеев. <свят> По бабье завыла Диана, сжимая ладонями голову и раскачиваясь из стороны в сторону. А как да это кончится? Что он к нам при «Я же не могу!» «Одевайся!» – приказал Елисеев. Диана мгновенно, как по команде, прекратила быть и спросила. «Зачем?» «Поедем». «Куда?» «Во двор Красного дома. Куда же еще?» Рассердился Елисеев, торопливо натягивая брюки и удивляясь, что они влажные. «Посмотрим, что за труп. Давно не смотрели». «Там же ливень!» – удивилась Диана. «Не сахарные!» «Я не поеду!» – запротестовала она. «Не хватало еще простудиться в моем положении. И вообще, больше не хочу плясать под дудку ботаника. Он для того и звонил, чтобы мы сорвались и побежали». «Хорошо, оставайся. Я один». Диана испугалась. «Нет, тогда я с тобой». «Хорошо, не спеши, одевайся теплее и не забудь зонт, а я пока за машиной». Подгоню прямо к подъезду, чтобы ты не намокла. Идет. Елисеев ободряюще подмигнул жене. Идет, согласилась Диана. Только надень куртку и свои черные высокие туфли, там лужи. Я не знаю, где высокие туфли. Раздраженно отмахнулся Елисеев. Надену, что найду. Ну и как хочешь, фиг с тобой. Я не нянька, рассердилась Диана. А куртка на вешалке. Добавила она и, подумав, проворчала. «Ничего без меня не можешь. Ладно, пойду найду тебе туфли, а то и без куртки выскочишь, и зонтик надо поискать. Мой, потому что свой ты потерял». Так, ворча, она вышла в коридор за мужем. Елисеев включил свет, и оба они с удивлением обнаружили лужу под вешалкой. Елисеев снял куртку, пощупал ее и с отчаянным изумлением спросил. «Мокрая?» Диана подошла к шкафчику, взяла туфли, в которых Елисеев пришел с работы, протянула их мужу и с тем же изумлением сказала «И туфли мокрые!» «Что все это значит?» Строго спросил у жены Елисеев, словно в этом могла быть повинна только она «Что это значит?» Завопил он «Что за йодские приколы? Это не шуточки! Это маразм!» Еще громче завопила Диана. Если это маразм, то только твой! Мой? Нет, ты спятила! Я спятила! Возмутилась Диана. Выходит, я виновата, что ты бродишь по ночам. Я бродил! Ты бродишь! Я не бродил. Я спал. С тобой рядом. Расскажи это своей бабушке. Моя бабушка умерла. Вот поэтому и расскажи. «Ботаник чертов!» Диана разрыдалась. «Ну, извини!» Елисеев обнял ее, а она, содрогаясь всем телом, повисла на его плече. «Миленький! Миленький!» — умоляла Диана. «Давай сдадим сперму!» «Зачем мне сдавать?» — рассердился Елисеев. «Это равнозначно признанию в том, что я сошел с ума!» «Ботаник только этого, может, и добивается!» «Миленький, родненький, давай сдадим!» Рыдая, умоляла Диана. «Сдадим, и какой ботаник нам не страшен раз навсегда! Пускай потом прикалывается, сколько хочет! Давай сдадим!» «Я подумаю!» Согласился Елисеев и, чтобы прекратить этот разговор, добавил. «Поехали, а то там дождь смывает все следы!» «Надень сухие туфли!» – шмыгая носом, попросила Диана. «Как прикажешь!» Елисеев побежал за машиной, а Диана долго рассматривала его мокрые туфли, на подошвах которых налипли куски грязи. И потом, сидя на переднем сидении рядом с мужем, Диана все еще видела перед собой эти щегольские туфли с кусками грязи. Диана дрожала и понять не могла то ли от холода, то ли нервной дрожью. Плохие предчувствия мучили ее. Елисеев не стал езжать во двор Красного дома. Он затормозил перед аркой, выключил двигатель и спросил у Дианы. «Может, останешься в машине?» «А для чего, по-твоему, я сюда приехала?» – рассердилась она. «Чтобы сидеть в машине?» Елисеев замялся. «Я не думал, что дождь такой сильный!» «У меня зонт!» Отрезала Диана и, чтобы прекратить обсуждение, открыла дверцу, выставила наружу зонт, распахнула его и вышла из автомобиля. И тут же намочила ноги. «Ты поставил машину в самую лужу!» Зло закричала она. «Тише!» – прошептал Елисеев, вешая на плечо видеокамеру. «Что ты лопишь? Народ разбудишь!» «Ты всегда делаешь только так, как тебе удобно!» Понизив голос, прошепела она. «А ты всегда скандалишь в самый неподходящий момент!» – рявкнул Елисеев. Он схватил Диану за руку, невзирая на то, что потоки ливня с ее зонта стекали ему на голову, и рысью побежал во двор Красного дома. Диана, еле поспевая за мужем, содрогалась от плохих предчувствий. «Возьми!» Елисеев достал из кармана куртки фонарик и протянул его жене. «Посветишь мне и накроешь камеру зонтом!» показалась злополучная лавочка подруга детства, а за ней кусты. Елисеев развел мокрые ветки руками, Диана посветила фонариком, и оба они с ужасом отшатнулись. В очень неудобной, нелепой позе на густой траве лежала цветочница, устремив безжизненные глаза в черное безжизненное небо, истекающее потоками воды». Белая увядшая роза, лежащая на ее истерзанной груди, в этих потоках казалась живой.